Глава 12. Сгущаются. Хотя, по мнению Сомса, Фрэнсис Уилмот мало походил на американца, но сейчас, как истый американец, он стремился сэкономить время. Через два дня после первого визита Флёр в его болезни наступил кризис, к которому он рвался как жених к невесте. Но человеческая воля бессильна перед инстинктом жизни, и умереть ему не удалось. Флёр вызвали по телефону. Домой она вернулась, успокоенная словами доктора. «Теперь он выпутается, если нам удастся поднять его силы». Но в том-то и беда, что силы его падали, и ничем нельзя было сломить прогрессирующую апатию. Флёр была серьезно встревожена. На четвертый день, когда она просидела у него больше часа, он открыл глаза. «Что скажете, Фрэнсис?» «А все-таки я умру». «Не говорите так. Это не по-американски. Конечно, вы не умрете». Он улыбнулся и закрыл глаза. Тогда она приняла решение. На следующий день он был в том же состоянии, но Флер успокоилась. Посыльный вернулся с ответом, что мисс Феррер будет дома к четырем часам. Значит, сейчас она уже получила записку. Но придет ли она? Как плохо мы знаем людей, даже наших врагов. Фрэнсис дремал, бледный и обессиленный, когда раздался стук в дверь. Флёр вышла в гостиную, закрыла за собой дверь и выглянула в коридор. «Пришла». Быть может, во встрече двух врагов было что-то драматичное, но ни та, ни другая этого не заметила. Для них встреча была только очень неприятной. Секунду они смотрели друг на друга, потом Флёр сказала, «Он очень слаб. Пожалуйста, присядьте, я его предупрежу, что вы здесь». Флёр пошла в спальню и закрыла дверь. Фрэнсис Уилмот не пошевельнулся, но широко открыл сразу посветлевшие глаза. Флёр показала, что только теперь она узнала его, словно кто-то поднес спичку и зажёг в них огонек. Вы догадываетесь, кто пришел? Да. Голос прозвучал внятно, но тихо. — Да. Но если я и тогда был недостаточно для нее хорош, то уж теперь тем более. Скажите ей, что с этой глупой историей я покончил. Флер душили слезы. «Поблагодарите ее за то, что она пришла», — сказал Фрэнсис и снова закрыл глаза. Флер вышла в гостиную. Марджори Феррер стояла у стены, держа в зубах незажженную папиросу. Он благодарит вас за то, что вы пришли, но видеть вас не хочет. Простите, что я вас вызвала. Марджори Феррер вынула изо рта папиросу. Флёр заметила, что губы у нее дрожат. Он выздоровеет. Не знаю. Теперь, пожалуй, да. Он говорит, что покончил с этой глупой историей. Марджори Феррер сжала губы и направилась к двери, потом неожиданно оглянулась и спросила. — Не хотите помириться? — Нет, — сказала Флёр. Последовало молчание. Потом Марджори Феррер засмеялась и вышла.